«Подружка. Анна, встань немедленно. Ступени холодные, застудишься». Голос Розы Львовны прогремел на весь школьный двор так, что подобрались даже учителя, которые вывели первоклашек после уроков родителям. Аня размазала по щекам остатки слез, встала и отряхнула клетчатую форменную юбочку. «Привет, ба. И тебе доброго дня. Что за вселенская трагедия?» Почему надо сидеть на холодной плитке, пачкать белые колготки и показывать всем свою эмоциональную нестабильность? Что?» Анюта раскрыла рот, глядя на бабушку. «Не вникай, потом объясню». «Чего ревела?» «Спрашиваю». «Была причина». Аня обернулась на девчат, которые тихонько хихикали в сторонке, и решительно взялась за лямки рюкзака. «Домой хочу». «Не смей поднимать эту тяжесть». Твоя спина тебе еще пригодится. Роза Львовна легко подняла Анин рюкзак и закинула его на плечо. Идем. Они двинулись было к выходу из школьного двора, но Розу Львовну окликнули. Ирина Михайловна, учительница Ани, спешила вниз по ступенькам школьного крыльца. Здравствуйте, Роза Львовна, уделите мне минутку. Ирина Михайловна смотрела на женщину снизу вверх. Роза всегда была рослой. В школе стояла первая из класса на всех линейках и физкультуре, но никогда не переживала из-за этого. Подумаешь, рост. Бабушка маленькой Розы расправляла ленты в косичках девочки. Главное, найти потом подходящего мужчину, и все будет в порядке. С этим возникали некоторые сложности, но и с ними Роза успешно справилась. Муж был выше ее почти на голову. «Еще бы! Капитан баскетбольной сборной!» Роза купила себе на свадьбу первые туфли на каблуке и вздернула подбородок еще выше. Сейчас каблуки она, конечно, носить перестала. Возраст давала о себе знать, да и мужа уже давно рядом не было. И все же почти на всех, с кем приходилось общаться, Роза смотрела с высоты своих без малого двух метров снисходительно и очень внимательно. «Слушай, что говорят тебе люди, Анна. Они сами дадут тебе ключик к себе. Дадут понять, по-хорошему с ними надо или по-плохому. И оружие тебе тоже дадут сами, если придется с ними воевать». «Это как это?» Маленькая Аня слушала бабушку всегда очень внимательно. «Человек всегда много говорит о себе, особенно когда волнуется». В этом случае он вообще мало думает о том, что именно говорит. Тебе остается только слушать и делать выводы, а потом применить это в нужный момент. Слово «Анна» может уничтожить, а может дать жизнь. Поэтому пользоваться им нужно с умом. Внучка кивала, мало что пока понимая, но слова Розы не проходили мимо. Аня была очень внимательным слушателем. Благодаря этому в школе она училась прекрасно. Ирина Михайловна на всех собраниях отмечала девочку похвалой. Поэтому сейчас Роза Львовна лишь внимательно смотрела на педагога, ожидая, что же та скажет о внучке. «Роза Львовна, у Ани серьезные проблемы. Какие, позвольте узнать?» Роза Львовна мельком бросила взгляд на побледневшую внучку. «Сегодня дети писали контрольную по математике», Аня списала работу у Полины. Этого не может быть. Я бы тоже так подумала, если бы не было доказательств. Каких? У Ани в работе была та же ошибка, что и у Полины. Мелочь, но сразу бросается в глаза. Конечно, рано или поздно такое случается со всеми. Соблазн списать, а не решать самой, слишком велик. Но на будущее мне бы хотелось, чтобы Аня думала о последствиях подобных действий. Я уже не могу доверять ей безоговорочно, как раньше, и меня это очень расстраивает. Я вас услышала. Роза Львовна крепко взяла за руку внучку, которая стояла, опустив голову и глотая снова появившиеся слезы. Мы побеседуем с Анной на эту тему. Спасибо. Я знала, что мы поймем друг друга. Все непременно, но лишь после того, как я разберусь в ситуации. Роза развернулась и, как большой корабль, поплыла по двору, ведя на буксире Аню. Выйдя за калитку, она свернула в первый же попавшийся двор и повернулась к внучке. Достав из кармана платок, она скомандовала. «Подними глаза на меня!» Аня послушно глянула на бабушку и увидела, что та сердится. Слезы хлынули с новой силой, но их тут же остановил грозный окрик. «Перестань!» Я не верю ни единому слову из того, что сейчас услышала. Была бы ты дурочкой, может, и задумалась бы я. Но ты не тот вариант, Анна. Поэтому ты сейчас вытришь слезы, приведешь себя в порядок, и мы пойдем домой, где ты съешь все, что я тебе приготовила на обед, а после расскажешь мне, в чем дело. А можно сначала расскажу? Аня еще всхлипывала, но уже взяла себя в руки. Роза Львовна внимательно посмотрела на внучку и кивнула. «Можно». Дома Аня, вымыв руки и лицо, уселась напротив бабушки за кухонный стол и спросила. «Ба, а друзья могут быть предателями?» «Друзья нет». Роза Львовна тронула рукой кастрюлю с супом и включила газ, чтобы подогреть его. «Я так и думала». Аня теребила в руках салфетку. «Успокой свои нервы и рассказывай». «Все по порядку, иначе я ничего не пойму». «Хорошо. Раз по порядку...» «Помнишь, вы с мамой сказали, что Полина хорошая девочка, и мы должны дружить?» Роза Львовна кивнула. Было дело. Когда они переехали в этот район, то толком никого не знали. Маргарита, дочь Розы, много работала, задерживаясь допоздна, и заботой о внучке полностью легли на плечи Розы. Анечка стала для нее большой радостью и в какой-то мере спасением. Уход мужа, развод дочери, собственные неполадки со здоровьем Роза переживала очень тяжело. И только маленький пищащий комок, который требовал всего ее внимания, стал для нее светом в это тяжелое время. Внучку она любила так, что сама себя удивлялась. Ведь даже с дочерью все было иначе. С ней все было понятнее и проще. а Розе было всё время страшно. «Это же такая ответственность!» Она осторожно брала на руки тут же замолкавшую девочку. «Мамочка, но ну ты же уже через это проходила!» Маргарита с улыбкой смотрела на мать. «Чего же ты боишься? Ты была гораздо крепче. И потом, ты была моя, а Анечка твоя. Не дай бог что, как я тебе в глаза смотреть буду? Мамочка, не клич беду там, где её нет. знаешь А я даже рада, что ты такая пугливая у меня. Почему? Теперь мне не страшно оставлять с тобой Аню. Я знаю, что лучше тебя за ней никто не присмотрит». Маргарита знала, чего боится ее мать. У них не было секретов друг от друга. И Марго прекрасно понимала, что мама переживает, как бы с Аней не получилось так, как с ней самой. Унаследовав спокойный и рассудительный характер матери, Маргарита взяла от отца его вспыльчивость и эмоциональность. Как ни старалась Роза уравновесить две такие разные черты в характере дочери, удавалось ей это с трудом. Маргарита всегда делала так, как считала нужным. Поэтому ее детство с бесконечными мамиными охами по поводу сбитых коленок, юность с исчезновениями из дома, выбор профессии и семейная жизнь стали для Розы источником нескончаемых тревог и забот. «Что это за профессия для женщины, следователь?» «Мамочка, я все про себя понимаю, но поделать ничего с этим не могу. Хотя бы честно». С мужем Маргарита развелась после десяти лет брака сразу, как только узнала, что он ей изменил. Вдоволь наревевшись и переколотив почти всю посуду в доме, Марго пришла за советом к матери. «Что делать, мам? Он просит прощения, хочет сохранить семью». Жить ради ребенка? Не вздумай. Роза нахмурилась. Ты не сможешь. Есть такие женщины, кто прощает. Они мягче, спокойнее. Ты не такая. Простить ради Ани не сможешь. Только если ради себя. Ради себя нет. Не могу ему доверять больше. Я же каждую минуту буду думать о том, где он, с кем. Нет. Это ж свихнуться можно. И кому будет хорошо от этого? Ани? Точно нет. Я тебе предложу кое-что, а ты подумай. Что? Оставляй Аню и поезжайте куда-нибудь вдвоем. На неделю хотя бы. Этого хватит. Разберешься. Маргарита вернулась домой из поездки через четыре дня. Развожусь. Роза обняла дочь. Значит, так надо. Справимся. Только... Что, мам? Это ты с ним разводишься, так? «Не Аня». «Я поняла. Не волнуйся. Я не буду против его общения с ребенком. На этот счет мы договорились. Значит, вы все-таки взрослые люди, и ссора эта была отнюдь не пустячной». «Мамочка, но как же больно!» Роза молча гладила дочь по голове и поглядывала на внучку, которая сосредоточенно чиркала фломастером в альбоме. «Ничего, они справятся». Развод, раздел нажитого слава богу, без скандалов и склок. Маргарита поразмыслила и решила, что лучше будет, если они с Аней переедут ближе к Розе. «У тебя хороший район, все рядом, а главное, ты будешь с нами. Без тебя, мамочка, я не справлюсь». Роза согласно кивнула и первое время старалась помогать на расстоянии, живя у себя в квартире. «Мама, это не дело». Мало того, что ты вскакиваешь ни свет ни заря, чтобы успеть к нам, так еще и вечером надо идти домой и что-то там делать. Нет, хватит. Перебирайся к нам, если не против. Квартира большая, все поместимся. Марго, хорошо. Но ты мне пообещай кое-что. Что же? Как только у тебя появится серьезный кавалер, ты немедленно поставишь меня в известность. Поняла? А пока вот. Роза протянула дочери ключи. «Что это?» «Ключи от бабушкиной квартиры. Ты же взрослая женщина. Устраивай свою личную жизнь». «Но с умом, Марго, с умом». «Да было уж по-другому. Поумнела девушка. Не переживай, мама». Ключами Марго так ни разу и не воспользовалась. На вопросы подруг она отшучивалась и только раз серьезно сказала. «Как вытравить из себя веру в то, что любовь все-таки существует?» что где-то ходит она, может, даже рядом, а я ее не вижу. Для здоровья, говорите? А я не хочу так. Либо всё, семья, дети и прочие прелести. Либо ничего. Все принца ждешь. Нет, принцев мало, на всех их не хватает. Марго усмехнулась. Она с головой ушла в работу и заботу об Анюте. Мне бы часов в сутках побольше, мам. Анюты мало. Так мало, что я начинаю думать о том, что я не мать какая-то. Ее воспитываешь ты, а не я. Конечно, и меня воспитывала бабушка, но это как-то неправильно. Значит, меняй работу. Будет больше времени. Мам, а если не найду такую же, чтобы и для души, и по мне была? Как тогда? Когда ты стала такой неуверенной в себе, дочь? Ты настолько плохой специалист? Почему ты так себя не ценишь? И потом... Мы же не нищие, какие-то сбережения у нас есть. Продержимся, пока ты определишься. Тебе нужно серьезно подумать и решить, что для тебя важнее – дочь или работа. Перемены дочь всегда тяжелы, но не всегда же они к худшему, так? Маргарита прислушалась к матери. Новая работа нашлась быстро. График был гораздо удобнее, и Аня стала видеть мать не только на полчаса перед сном. Конечно, большую часть дня она проводила с Розой, но Маргарита была в курсе всего, что происходит с дочкой. Ане нужна подружка. Возраст уже такой, что нужно больше общения. Роза поставила перед дочерью чашку с чаем и присела рядом. Ты права, мама. А что, пока не появился никто? Вы же гуляете на площадках и во дворе. Есть девочка, которая очень хочет общаться с Анютой. Тебя что-то смущает? Да, в общем-то, нет. Семья там приличная, девочка вроде бы воспитана, Анюте нравится с ней играть, но... Я же чувствую, есть какое-то «но». Есть. Кое-что меня в их дружбе смущает. Ведет там как раз Полина, Аня идет у нее на поводу даже там, где не хочет. Не хотела бы, ни шла. Разве не так? У Ани твой характер, мама. Не совсем. Я бы тогда не переживала так. Она старается всегда быть хорошей, всем нравится, даже в ущерб себе. Вот что меня смущает. Может, тогда лучше поискать другие варианты? Ее возраста других вариантов нет. Нужно было отдавать ее в сад. Ты же знаешь, как часто она болеет. Тогда подождем до школы. Осталось всего ничего. По иронии судьбы, Полина с Аней попали в один класс. «Это прекрасно! Девочки будут продолжать дружить!» — щебетала мать Полины. Роза ее восторга не разделяла. Что-то ее тревожило, хотя она и сама не понимала, что именно. Глядя на то, как Полина улыбается Анюте, Роза каждый раз хмурилась. Не было в этой улыбке ничего теплого и дружеского. Она никогда до этого не видела ребенка, который умел бы улыбаться так по-взрослому, одними губами. У ребёнка в глазах калькулятор. В таком возрасте, Марго. Мамочка, а ты не преувеличиваешь? Настолько прагматичная в семь лет? Вот и я удивляюсь». Роза видела, как Полина постепенно отбила от Ани всех подруг, которые появились у внучки в первом классе. «Анюта, а почему ты с Викой перестала дружить?» «Полина сказала, что она меня обзывает. А ты сама это слышала?» «Нет». Тогда я бы не верила так легко Полине. «Ба, но она же моя лучшая подруга!» Роза качала головой. У нее не было доказательств и не было причин, чтобы запретить внучке общаться с Полиной. И вот сейчас эти причины, кажется, появились. Кто у кого списывал? Роза внимательно смотрела на внучку, которая отложила салфетку в сторону и сложила руки перед собой. «Полина, у меня!» «Ясно. Я не спрашиваю сейчас, зачем ты дала ей списать. Я хочу знать, как получилось так, что виноватой осталась ты». «Очень просто, ба. Полина подошла к Ирине Михайловне и сказала, что я списываю». «О, как! А почему ей поверили?» «Потому что я сижу перед ней, и значит, могла обернуться». Это она так объяснила и показала, что сама не могла списывать, глядя через мое плечо. «А как же у нее получилось?» «Мы тетрадями поменялись». Аня подняла глаза на бабушку. Она на черновик переписала то, что не могла решить, а потом мы поменялись обратно. «Контрольная сложная была?» «Не очень. Я быстро все решила, поэтому она и успела». «Ба, это же подло. Списывать? Нет. Зачем она так сделала? Списывала она у меня и раньше». Аня снова опустила голову. «Почти всегда». «А ты спрашивала, почему она так поступила?» «Да». «И что она тебе ответила?» «Сказала, что я глупая, что она не могла так со мной поступить. Я ведь ее подруга». «Погоди-ка, я ничего не понимаю. Когда она сказала Ирине Михайловне, что ты списывала?» «На перемене. Я в коридоре была и не слышала». «А откуда знаешь, что Полина так сделала?» «Девочки видели, и Ирина Михайловна проговорилась. Она сказала, что некрасиво подставлять подругу. Сказала, что Полина плакала, потому что не могла мне отказать и дала списать. А теперь жалеет об этом, и ей стыдно. А когда она это говорила, пришла Полина и стала просить, чтобы Ирина Михайловна меня не ругала. «Это было противно, ба». «Сама, как думаешь, почему она так поступила?» «Мы с ней почти поссорились». «Почти?» «Да. Ирина Михайловна вчера говорила, у кого какие оценки будут в четверти, чтобы мы успели исправить, если что. Ведь каникулы уже скоро». «И?» «У Полины две четверки. По математике и русскому. Она очень расстроилась. Я пыталась ее утешить, говорила, что ничего страшного». Если не получится в этой четверти исправить, то можно это сделать в следующей. А она? Она на меня накричала. Сказала, что я ничего не понимаю, что у меня и так все пятерки. Вон оно что. Знаешь что, Анюта? Что? Я тебе секрет открою. Как отличить настоящего друга от приятеля? Как? Обычно говорят, что друг познается в беде. Но я тебе скажу, что нет. «Не совсем это так. Друг, хороший и настоящий, познается в радости. Пожалеть, когда у тебя все плохо, может даже тот, кто не очень хорошо к тебе относится. А вот искренне порадоваться, когда у тебя все хорошо, твоему успеху может только настоящий друг». Аня задумалась. «Права, бабушка, конечно, права. Сколько раз было такое?» Рисунок Ани, который отправили на областной конкурс, а Полина после отказалась с ней разговаривать и дулась почти неделю непонятно почему. Теперь-то Аня понимала, что случилось. Рисунок Полины отбор не прошел. Потом был школьный спектакль, где Аня играла «Красную шапочку». Ей эта роль досталась, потому что спектакль играли на английском языке, а Роза водила Аню на занятия с трех лет и это дало очень хороший результат. Полина язык начала учить только в школе, получалось у нее с трудом, и поэтому главную роль ей не дали. Аня ревела за кулисами, несмотря на аплодисменты зрителей, ведь Полина сказала, что хлопают они из жалости, чтобы ее не расстраивать, сыграла-то она неважно, но она, Полина, рядом и всегда готова поддержать подружку и сказать ей правду. Аня подняла глаза на Розу. «Ба! Получается, что Полина мне не подруга. Выводы сделаешь сама». «А как теперь быть? Я же не смогу доказать, что я не виновата». «Это так. Твое слово против ее». «Что делать?» «Подождать». «Чего?» «Следующий контрольный. А я поговорю с Ириной Михайловной». Разговор с учительницей свелся к одной просьбе. Ирина Михайловна удивлённо подняла брови, но согласилась с доводами Розы Львовны. «Хорошо, так и сделаем». Четвёртая контрольная была через неделю. Все эти дни Анюта сторонилась Полины, которая делала вид, что не понимает, почему подруга дуется. «Начинаем. Времени не так много. Думайте хорошо и лучше решайте сначала на черновик». Ирина Михайловна обвела глазами класс. «Аня, пересядь, пожалуйста, за последнюю парту». Полина дёрнулась и растерянно проводила глазами подругу, которая забрала пенал и ушла в другой конец класса. «Не отвлекайтесь. Полина, займись делом». На следующий день Роза Львовна ждала внучку у школы. «Розочка Львовна, здравствуйте!» Мать Полины, Галина, подошла к ней и встала рядом. «Что-то неладное творится с нашими детьми». да Роза подняла бровь. «Что случилось?» «Я, конечно, не хотела бы говорить что-то такое о Банюте, но так вести себя нельзя. Это не по-товарищески. Полина переживает, нервничает, плохо спит. Буду благодарна, если вы мне поясните, что случилось». Аня наговорила Ирине Михайловне всяких глупостей, что Полина у нее списывает. «Полина списывает». Вы простите, что так громко, но я очень возмущена. Полина прекрасно учится. Она кристально честная девочка и никогда бы не стала... Зачем Анюта так поступила? Признаться, не знаю. Хотя... Вчера же была контрольная, да? Да, четвертная. Насколько мне известно, Аню Ирина Михайловна отсадила в дальний угол. Вот теперь мы узнаем, что и как. И Аня непременно извинится перед Полиной ведь у той не может быть оценки ниже пятерки, так?» Галина, наконец, разобрав странную нотку в голосе Розы Львовны, замолчала. А Роза не сводила глаз с дверей. Вот показалась Ирина Михайловна, за ней дети, и Анюта сбежала по ступенькам и обхватила руками Розу, насколько смогла достать. «Пятерка? Да, я в тебе не сомневалась». Роза поцеловала внучку и глянула на Полину которая добрела до матери и буркнула себе под нос. «Трояк! Мама, поговори с Ириной Михайловной!» Галина заторопилась, спеша перехватить учительницу, пока Таня ушла обратно в здание. «Это ты виновата!» — Полина сердито посмотрела на Аню. «В чем? Что не списала у тебя в этот раз? Мне бы тогда тоже тройку поставили, да? Не так обидно было бы!» Аня насмешливо смотрела на свою бывшую подружку. «Извини, Полина». Полина фыркнула и пошла к матери, которая, бурно жестикулируя, что-то объясняла учительнице. «Аня, поздравляю! Теперь у тебя пятерка в четверти. Ты молодец!» Вика придержала мать за руку, проходя мимо. «Спасибо!» Аня кивнула. «У меня день рождения в субботу. Я хотела бы тебя пригласить. Придешь?» Аня вопросительно подняла глаза на бабушку. непременно пригудела Роза Львовна.